Мой друг, я искренне жалею того, кто в тайной слепоте, пройдя всю длинную аллею, не мог приметить на листе сети удивительную жилок и точки жёлтых бугорков и след зазубренный от пилок голуборогих червеков. 15 января 1920 года.